Дана, загоревшись своей идеей, сразу же села за изучение законодательства. Полетела на консультацию к законникам, которые находились в центре Омега-41, в одном здании с начальником тюрьмы. Потом скачала личные дела всех надзирателей в возрасте от 25 до 40 лет и принялась за анализ. Рива испуганно наблюдала за её бурной деятельностью. Иногда встревая и отдёргивая слишком уж разбушевавшуюся фантазию. Это неправильно. Мы выбираем мне мужа как товар на рынке. А если я ему не понравилась, понравишься, отмахнулась Дана. Ты умница, красавица, оденем, накрасим, будешь сиять как солнышко, а стоит тебе спеть ему, влюбится сразу. А вдруг у него есть невеста? Вдруг он уже кого-то любит? Перелюбит Дана быстро бегала по сенсорным кнопкам компа. "Дана, подожди". Рива взяла девушку за руку и потянула на себя. Дана раздражённо перевела взгляд на подругу. "Мне бы хотелось выйти замуж по любви", и покраснев добавила, увидев скептическое выражение лица той. "Возможно, я и наивная, но это моя жизнь. Выберешься из тюрьмы, перед тобой откроются такие перспективы". Все мужчины будут от твоих ног. Найдёшь свою любовь, не переживай. Дана опять повернулась к экрану. Рива Панура опустила голову, устав спорить с подругой. Хоть они и стали на меге лучшими друзьями, но у них было такое разное воспитание, темперамент, мировоззрение, что Дана просто не могла понять Риву. А та слишком была неуверенная в себе, чтобы спорить. Оказалось, не всё так просто. Законодательно в Федерации разрешалось жениться и выходить замуж тремя способами. Первый простая устная договорённость без обязательств, без имущественных претензий, исков и компенсаций. Пожили некоторое время и разбежались в разные стороны. Такая форма любителей устроить свою семейную жизнь была самая распространённая. Второй письменный брачный контракт. заключённый у законника и подписанный свидетелями. Его заключали, если в браке была совместная собственность, дети или другие притязания на раздел между супругами. Браков, заключённых таким способом, было гораздо меньше. Самое плохое то, что ни первый, ни второй способ реви не подходил. Новый паспорт выдавался только при третьем, а третий предусматривал Помимо контракта и всего прочего, физически полную зависимость друг от друга. Именно такие браки заключали аристократы для продолжения рода. Подобных контрактов регистрировалось очень мало. При их заключении у жениха и невесты брали кровь, биоматериалы для генетических исследований на совместимость, для улучшения качества ДНК будущего наследника рода и так далее. Не переживай, успокаивала Дана испуганную девушку. Сейчас не феодальный строй, в крайнем случае разведёшься через пару лет. Главное выбраться отсюда. Дана не стала говорить, что развестись в браке третьей степени ус было непросто, почти невозможно. Зачем пугать девочку, которая и так трясётся от одного только упоминания о супружестве. Дана оставила этот разговор на потом. А вдруг Риве так понравится мужчина, которого они подберут, что и разводиться не захочет. Через неделю совместных чтений личных дел, работающих на Омеге надзирателей, Данат отобрала два более-менее приемлемых. Оба мужчины были родом из планет второго круга, оба молоды и симпатичны, по крайней мере, на 3D фото. Рива после долгих уговоров согласилась слетать в каждый из секторов познакомиться. Причину придумали. Профессор приказал прокручивать песни Ривы растениям. Дана записала на диск несколько баллад колыбельных, и они полетели. Рива нервничала словно перед первой брачной ночью. Дана же напротив была собрана, спокойна и невозмутима. С Риком произошёл облом сразу же по приезду. Он так сильно напоминал по внешности Забира, что Рива только увидела смоглово-черноволосого мужчину, сразу же повернула и побежала назад к флаер. То ли фото в личном деле было старое, то ли он набрал пару десятков килограмм, отрастил бороду и зарос, но он ничем не напоминал симпатичного парня на фото. Дана, увидев дрожащую девушку, справедливо решила, что какой мужчина влюбится до такой степени, чтобы зарегистрировать брак третьей степени. Если его невеста будет падать в обморок от одного его вида, Эрика пришлось вычеркнуть из списка. Следующим был Аран. Всё сначала было хорошо. Девушку радушно встретили, проводили в гостиную, напоили чаем. Милый, улыбчивый парень производил хорошее впечатление. Оживлённо обсуждал погоду, дела на Омеге, работу на плантациях. Принялся сразу же программировать привезённые диски с записями песен. Дана с Ривой уж было успокоена, переглянулись, всё в порядке, подходит. Как в комнату вошёл высокий юноша, судя по цвету комбинезона заключённый. Аран обнял его и нежно поцеловал. Рива во все глаза глядела на их проявление чувств. Впервые встречаясь с такой формой любви, Дана только скептически хмыкнула и расстроена пожала плечами. Девушки допили чай, ещё мило поболтали вчетвером и улетели в свои яси. Нужно было опять приниматься за работу. Первые строчки оказались бракованными. У меня отличная новость, произнесла Дана, влетев утром в комнату к подруге. А я надеялась, что ты передумала. Криво улыбнулась Рива, допивая утренний чай. Месяц прошёл с их последнего знакомства с женихами, и Рива постепенно успокаивалась, решив, что всё обошлось. Дана шутливо пригрозила пальцем. Прекрасный вариант, лучше всех, просто идеальная партия. Дана не могла остановиться, кружилась по комнате и хлопала в ладоши, потом подсела к Риве и выхватила чашку, отставив её в сторону. Слушай, Рива только вздохнула. Она уже не спорила с подругой, отдав себя в полное её распоряжение. Надежда была на то, что она мудрее, опытнее и знает, что делает. Через 2 месяца наша голубки улетает. Кэтрин и Сэмма переводят на Лиру, а к нам направляют двух новых надзирателей. Вчера вечером я прочитала личные дела каждого. Мистер Адонсона отметаем сразу, ему 60. А вот второй Дана загадочно замолчала, заставив Риву внутренне напрячься. "Второй выходит из земли!" и, видя, что Рива по-прежнему никак не реагирует, воскликнула. "Рива, с земли!" "Ну и что?" растерянно произнесла девушка. "Это то, что он аристократ, и выйти замуж за него огромная удача. Значит, обо всём по порядку." Дана взяла чашки и подошла к небольшому агрегату для напитков. Налила чай и опять уселась рядом с застывшей в недоумении девушкой. Его зовут Ноа Холланд Си. Как я говорила, родом с нашей прародительницы. А что такое Си? поинтересовалась Рива. "Си это буква степени", ответила Дана. "В аристократических семьях она прибавляется к фамилии. Это значит, что Ноа третий в очереди на наследство. Эй и Би первые в очереди, Си третий. Есть ещё фамилии с более длинными династическими именами, но сейчас это неважно. Главное, что Ноа аристократ". Дана в возбуждении потёрла руки, глаза горели азартом. Это даже хорошо, что он не имеет права наследования или рождения наследника. А и Б вообще не могли бы зарегистрировать брак без личного высочайшего согласия первых представителей рода. А так мы сможем это провернуть здесь, на Омеге. Ну как? голос Рива дрожал. А если он не захочет взять меня в жёны? Захочет, с безграничной уверенностью заявила Дана. Куда он денется? Заставим. На 3D фото, которое было в личном деле, он выглядит красавцем. Высокий, стройный блондин с голубыми глазами. Сказка, а не муж, рев со страхом смотрела на подругу. Дана двигалась вперёд, как тяжёлый неуправляемый трал, который пахал поля в автоматическом режиме. Иногда происходил сбой программы, и он ехал и ехал, сметая всё на своём пути, пока не упирался в бетонную стену или не падал во враг. "Но я же не красавица", пролепетала она. "Как мы сможем уговорить аристократа ещё и с такой внешностью жениться на серенькой мышке?" "Ты не мышь", отрезала Дана. "Ты очень даже ничего, с тебя не прятаться по углам, не смотреть в пол и не мямлить при встрече". Остальное сделаю я. А почему аристократа отправили сюда, на планету тюрьму, обычным надзирателем? задала вполне обоснованный вопрос Рива. Ты же говорила, что все, кто родился на планетах первого круга, считают себя привилегированными. А вот тут самое неприятное, вздохнула подруга. Хотя с какой стороны посмотреть? Дана опять вспыхнула оптимизмом. Он пьяница и наркоман. Избалованный мажор, гуляка и бездельник. Его выгнали из флота Федерации. Писали, что он столько раз нарушал устав, что даже огромные семейные связи не помогли. Его отец сам попросил генерала наказать сыночка. Так что, Дана усмехнулась. Он самый, что не наесть паршивая овца в стаде. Рива не знала, как реагировать на эти слова. В голове царил сумбур. Ну нам это только на руку, девочка моя, Дана рассмеялась. Пьяницы легко управляемы. Он даже не поймёт, что случилось, как окажется связанный по рукам и ногам, а у тебя будет новый паспорт. Пусть ты и не станешь аристократкой, для этого нужно родиться на земле, но знаменитая фамилия Холланд тоже неплохо. Даночка, голос Рива задрожал. Мне страшно. Мы собираемся обмануть человека. Но это же преступление. Мы сделаем ему подарок. Подруга как всегда отмахнулась от её возражений. Где он ещё найдёт такую прекрасную жену? Ты станешь певицей, богатой и знаменитой. Он ещё спасибо скажет. А сейчас нужно обновить твой гардероб. Ты должна будешь предстать перед ним во всём великолепии. Соблазнять, дразнить, искушать. Рива промолчала. Она не умела ни соблазнять, ни дразнить, ни обманывать. Её всё время терзали плохие предчувствия, но каждый раз, отдёргивая себя, она повторяла, что любое плохое событие, которое с ней происходило, в итоге оборачивалось благом. Её отдали в наложницы за Биру, сначала было тяжело, но потом она поняла, что горем лучшее, что могло с ней случиться в подземелье. Потом прилетела полиция, и мир Ривы опять перевернулся. Когда её осудили на 20 лет, она была в шоке, но зато потом прилетела на Омегу, увидела солнце, небо, и жизнь наполнилась радостью. Возможно, и сейчас всё закончится хорошо.